Мне что-то не совсем все понятно. Разберись-ка ты в этом деле, как будто бы так, между прочим. Вот и все. Я вернусь, наверное, часам к шести. Если горст отоспался, пусть к этому времени приготовит мне дело квашниных. Я, пожалуй, прощупаю младшего, лично. Да. А тебе не докладывал, Дагнис? Ну, как он там, с Финиковым? Ликвидирован? Когда? Нынче на рассвете. Хорошо. Составь телеграмму в Москву за моей подписью. Отправь только срочно. Ну, пока больше ничего. Так об очаркине, пожалуйста, выясни. Понял меня? Ну, хорошо. До свидания. До вечера. Алло, барышня. 22-48. Погодите, товарищ, дайте кончить по телефону, тогда и впускайте. 22-48. Спасибо. Это вы, товарищ Игнатьев? Это я, Зудин. Доброго здоровья. — Спасибо. — Прекрасно. Я хотел сообщить вам, что все так и подтвердилось, как мы оба с вами предполагали. — Ну, конечно, от него, от савинкова Нить нашли через бабу. Хитрая была путаница. Сегодня утром убили. — Да? — Да. — Хорошо. Ну, пока, до свидания. Вечером буду. А днем можно звонить по-домашнему. Решил отоспаться. «Адье!» Опустился устало на стул. Глаза закрываются сами. А тут еще солнце, как будто весеннее солнце. Бьет и слепит, и играет, и лезет на назойливым криком в окошки. Столбами до самых углов расфеерила светлую пыль. Сквозь ее золотистый туман ничего не видать. А на липких ресницах цветут ручеперые радуги. «Готов машина?» Я иду. «Ах да, вальц! Проси!» Словно картинка в ярко-лилово-коричневой шотландке. Уж очень крикливо, расписно, да еще в лучах солнца. В риоле сухих столбов пыли, локоны будто огни. «Садитесь! Какой прелестный день, не правда ли?» «Вы простите меня, я так утомился. Вы хотите работы?» «Что ж, хорошо, хорошо». Как досадно, что нет здесь спусканных штор. Непременно к весне надо будет достать, а то красные пятна в глазах зеленеют от белой бумаги. Хорошо, мы дадим вам работу. Сумеете вести алфавит? Вот и прекрасно. Фу, черт! Какой бодрый звонок, словно душ. Вот что, товарищ Лепшаевич, надо зачислить товарища Вальца на службу переписчицей. Попробуем дать ей введение алфавитов всех оконченных дел, нумерации дел и занесения фамилий. Снегиреву можно переместить на текущие дела к Шаленко. Будет прекрасно. Где посадить? Посадить можно здесь, в серенькой боковой комнате. Пускай будет архив на отскочке. Ну, вот и все. А теперь я вас оставлю. Вы, товарищ, введите ее в курс работы. Так значит, приведение в порядок архива. ну до свидания, в добрый час!» Улетел, как циклон, разметав и скрутив золотые снопы, солнце пыли. Лишь внизу загудела машина и ушла. И этот кабинет, он вовсе не похож на подземелье великого инквизитора. Ай да солнце! Ай да солнце! Янтарной смородиной брызжет. «Хорошо, пойдемте. Вы мне покажете?» «Ваша фамилия Лепшаевич? Товарищ Лепшаевич? Меня зовут Елена Валентиновна Вальц. Ах, впрочем, вы ведь все знаете!» Мотор ныряет в ухабах, хочет выбросить вон, сбила шапку и портфель расстегнула. По бокам мельтешат, словно изгородь зайчики окон, окошек и стеклышек. Капается крыш, тротуары осклизли, а тени, словно лиловые доски, нарисовать не поверишь. И даже на лицах прохожих, как будто фиалковый цвет, как будто вуальки в фиалках. А как тепло, как тепло, даже лед на реке побурел. Остановились у серого дома в синебагровой тени. К шести. И отхлопнулся дверцей. Бегом вверх по освещенным в окна со двора ступеням. Хрупкий звонок. Это я, Лиза. Знаешь, я только поспать. Нет ни минутки. Башка расклеилась. На обед 15 минут. Когда соберешь, разбуди. Что на сегодня? Горох? Превосходно. Ерунда. Сойдет и без масла. Ну, Лиза, уволь. Поговорим в другой раз. Дай отоспаться. Эко сегодня какая весна. В спальне нет места от солнца. но ну, ничего, пусть полощет. Лишь бы стащить сапоги. Нет, я легонько одеяло не замораю Митя, голубчик, шел бы ты с Машей в столовую. Я на минуту посплю. Лизонька, позови к себе Машу, только на минутку, а засну, пускай ерундят, хоть и пушек. Ну ладно, целуйте, только не сильно давите. Проходился ботинок? Ладно, достану новые. К Пасхе. Спит. Митенька, штору спусти, иди с книжкой в столовую, дай папе поспать. Папа очень много работал. Машу возьми, позабавь ее какой-нибудь картинкой. А я, пока накрою на стол, скоро поспеет обед. Медленно, четко чеканят часы, Частокол уходящих мгновений Медленным шипом шуршат, дребезжа, отбивая удары Вот уже три. лёша вставай. А? Кто? Потом. Уезжайте. лёша Заспался. Вставай, пообедаем. Маша, тяни отца за ногу. Митя, не прыгай. Как неохота подняться. Бррр. Дрожь. Что-то прохладно? Или это сосна? Ну, побредем, побредем. Ну и проказница, Машка. Рада стащить мою ложку. Э, да у нас словно праздник. Суп будто с мясом. Знаешь, я побоялась, как бы конина не испортилась за окном. Вон как сегодня тепло. Все снега растворилась, крыш так льет. Так ты ее всю и сварила? Эх, Лизок. «Сверхпайка просить неудобно. Ну, делать нечего, давай поедим. А горчицы к ней нет. Ишь, буржуй! Ну и буржуй! Когда ж на заводе ел раньше горчицу? Тогда и без нее было горько. А теперь засластило? Ну, а все же не так. Так, не так, а привольнее было. Масло в любой ловчонке. А теперь вот, ну, пошла. А еще коммунистка». «Что ж, коммуниста? Идея идеи Я не ворчу, все понимаю. Только, лёша голубчик, ты не сердись. Нельзя же ведь совсем без жиров. А ведь Митя и Маша растут. Посмотри, как они бледны, кожа да кости. Так ли им нужно питаться? Сами хоть мы из нужды, а вы, деды, все же куда лучше ели. Вот и болит мое сердце. Наши ведь дети. Ну, а к тебе приступиться нельзя». Что ж тебе сразу, молочные реки? Вот как с тобой говорить тяжело. Митя, не балуйся вилкой. Реки не реки, а мог бы к Игнатьеву позвонить, просто бы даже к секретарю. Эки, подумаешь, страсти. Все получают сверх нормы. Да и сам посуди, на кого сам ты теперь стал похож. В ссылке и то был свежее. Да и смешно в самом деле. Работать как волк, ночь не в ночь, А питаться, как воробей, чечевицей. А туда ж, диктатура пролетариата. Как бы с вашего горохового киселя не сделалась бы она у нас кисельной? И каламбурка какая. Ты утрекомашутки вон нос, а то она его диктатурой твоей заклеила. А по существу вся твоя прыть — ерунда. Не одни мы так живем. Сотни тысяч и того не видят. Что же скажут они, коли ты пироги будешь маслить. А то по заводам ворчат, комиссарам, как у бога на печке. В городе нет ни полена, а у нас. Разве с тобой сговоришь? мыло ни кусочка два месяца нет. Все вон ходим в внестиранным. Хоть фунт бы достал, если б слушал. Если б слушал, если б слушал. Вон сегодня приперлась буржуйка одна, балерина. Ведь тебя за кусок первому встречному была рада. Чуть не влипла в один шпионажный кружок, на волосок была от расстрела, не успела сойтись. А ведь только за корочку хлеба, за гроши. Дал ей место у себя, сфилантропил. Чего смотришь? Серьезно. Ну, смотри, как бы она там вас не обошла, не объедет. Митька, пострел. Принеси-ка папироску из кармана пиджака. А впрочем, я сам.